Подвезите меня, пожалуйста, к о т е л ю Мажестик. Когда м е г р е ни на кого не глядя, проходил через холл, к нему бросился несколько встревоженный швейцар и, угодливо сняв с него пальто, повесил вместе с котелком в гардеробной. В щелку между занавесками заметил комиссара полиции и директор. Все хорошо знали м е г р е все провожали его взглядом. что, з а й т и в бар? А почему бы и нет? Ему хотелось спить, но его внимание привлекла приглушенная музыка. Где-то внизу раздавалась т о м н а я мелодия, оркестр играл танго. м а г р я спустился по лестнице, устланной мягкой ковровой дорожкой, вошел в царство музыки и голубоватого цвета. Дамы лакомились за столиками пирожными, другие дамы танцевали. Мэтр Детель подошел к Мигре, кружку пила. Видите ли, у нас м и г р е посмотрел на него так к р а с н о р е ч и в о что Мэтр Детель послушно нацарапал что-то на талоне. Вот такие самые талоны посылали на кухню. м и г р е следил взглядом, какое путешествие совершит его талон. В задней стене дансинга с п р а в а о т оркестра было нечто вроде люка.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 уловил взгляд з а б и о который танцевал с п е р е з р е л о й дамой, увешанной драгоценностями. Что это обман зрения? Магрэ показалось, что з а б и о взглядом указывает ему на кого-то. Магрэ поискал глазами, и его как будто колнуло. ь Он увидел Освальда Кларка, танцевавшего. с гувернанткой с в о е г о с ы н а Эллен д е р м е н Они, казалось, ничего и никого не замечали вокруг. Они были в угаре любовной страсти, уводились плавно, застывшей на губах т о м н о й улыбкой и, по-видимому, чувствовали себя единственной парой в этом дансинге, единственной в целом мире. И когда музыка кончилась, они еще мгновение стояли неподвижно. прежде чем направиться к своему столику. м е г р е заметил тогда на л а д с к а н е элегантного смокинга мистера Кларка узенькую полоску крепа, таким образом вдовец носил траур по покойной жене. м е г р я с и с н у л в кармане пиджака письмо Мими. О как ему хотелось! Но ведь следователь запретил ему допрашивать Кларка. Этот Американец слишком важная персона для объяснений с каким-то полицейским. За танго следовал Слоу. Кружка п е н и с т о г о пива проплыла в обратном направлении по тому пути, который проделал талон, посланный м э т р д о т е л е м Влюбленная пара снова заскользила в танцы. Тогда майор встал и п о з а б ы в заплатить за пиво. Большими шагами направился в холл. Скажите, в 2 0 3 т р е т ь е м есть кто-нибудь? Спросил он у швейцара. Кажется, только Бон с ребенком. Но если разрешите, я сейчас позвоню по телефону. Нет, нет, нет, не надо, не надо, прошу вас. Лиф т налево. Господин комиссар, запоздалое уведомление. м и г р е уже поднимался по лестнице и медленно, с ворчанием, одолевал ступеньку за ступенькой.